Глава 2. Кожа под натиском жизни. Знаменитости то и дело встречают в журналах свои свежие фотографии рядом с детскими под нелесным заголовком «Как быстро летит время». И мы отлично понимаем их чувства при просмотре таких фотоподборок. От старения не защищены даже самые маленькие части нашего тела. Что уж говорить про самый большой орган — кожу. И усугубляет ситуацию то, что ее видят всем. Поэтому усилия не одних только знаменитостей направлены на омоложение кожи и манипуляции с фасадом, что, собственно, и заложило основу многомиллиардного рынка косметологии. Однако работа над одной только кожей едва ли будет эффективна для омоложения внешности, поскольку вместе с кожей стареет и все то, что находится под фасадом, структуры соединительной ткани жировая ткань, мускулатура, лицевой череп, скелет. Таким образом, кожа обвисает и покрывается морщинами не только из-за потери упругости, но и из-за того, что покрываемые ею набивкой каркас ослабевают и деформируются, а структуры, с помощью которых кожей коже крепится соединительная ткань, вытягиваются и становятся дряблыми. Мегаполис — микробиом кожи. Кожа — наш самый большой орган. Ее поверхность составляет около 1,8 квадратных метров, имеет толщину от 0,3 до 4 миллиметров в зависимости от области тела и покрывает нас как защитная оболочка. Она предохраняет от обезвоживания, регулирует температуру, служит защитой внутренних структур, придает нам симпатичную форму Вырабатывает 30 гормонов и, без учета подкожно-жировой клетчатки, весит 10 килограммов. Еще ее пронизывают нервные волокна, которые воспринимают, ощущают и передают информацию спинному и головному мозгу, а также лимфатические кровеносные сосуды и иммунные клетки, которые вместе образуют оплот защиты, конечно, не без помощи населяющих кожу бактерий Security, которые тренируют иммунную систему. А вы знали? что снаружи и внутри тела обитает столько же микроорганизмов, сколько и клеток. Мы предоставляем жилье такому колоссальному количеству бактерий, грибков, вирусов и древнейших бактерий, безъядерных одноклеточных археа, что по сравнению с ними численность населения Земли покажется небольшой. Все они составляют микробиом человека. Он развивался миллионы лет и до сих пор нельзя сказать, что полностью изучен. Микроорганизмы в кишечнике изучены достаточно хорошо, чего нельзя сказать о микроорганизмах кожи. Микробиом однозначно выполняет важную защитную функцию и играет решающую роль в линиях защиты нашей иммунной системы. Без наших многочисленных соседей из микробиома мы были бы сбившейся в кучу, слабой, практически беззащитной группой клеток. Нам также точно неизвестно, как различные обитатели микробиома взаимодействуют друг с другом. подлинно известно только то, что они друг с другом взаимодействуют. Существует, например, довольно протяженная ось – кишечник-кожа. Так дисбаланс в микробиоме кишечника отражается на состоянии кожи. Поскольку кожа лица, как и желудочно-кишечный тракт, снабжается вегетативной нервной системой, раздражения в ЖКТ тянут за собой раздражения на лице. Не случайно у пациентов с розация часто возникает воспаление слизистой оболочки желудка, раздражение кишечника или явное нарушение баланса штаммов кишечных бактерий. И это в дополнение к покраснению кожи лица, расширению вен, воспалением прыщам на лице, а иногда и уплотнению кожи, из-за которого появляется в частности нос картошкой. Причиной является нарушение иммунного ответа, что, в свою очередь, может способствовать развитию кожных заболеваний, таких как нейродермит, псориаз, акне, перхоть или даже рак кожи. Поэтому многие пациенты-дерматологов замечают улучшение после санации кишечника, которую сопровождает заселение и размножение штаммов полезных для здоровья бактерий. Кожа, кстати, тоже может влиять на кишечник. Солнечный свет, попадающий на нашу кожу, опосредованно попадает и на кишечный микробиом. Будучи дерматологом и нутрициологом, я каждый день сталкиваюсь с тем, что люди недостаточно старательно и системно поддерживают свою кожу, хотя она вполне способна исцелиться. Недостаточно просто пить кортизоны, антибиотики и намазывать их на кожу. Ей нужна поддержка изнутри в виде питания, восполнение дефицита микроэлементов и усиление благотворной кишечной микрофлоры. Обычно наши дорогие бактерии подселяются в организм еще из грудного молока. Однако фактически микробиом вступает в игру даже раньше, а именно в процессе родов. Вагинальный секрет становится своего рода приветственным подарком иммунной системе ребенка. Поэтому медики до сих пор спорят о том, стоит ли при кесаревом сечении наносить на новорожденного вагинальную слизь, потому что в противном случае он будет наделен только микробиомом кожи матери. Жизнь обитателей и защитников кожи особенно опасна, ведь они не прячутся в далеком темном углу. Здесь снаружи их поджидают личная гигиена, одежда, дезинфицирующие средства, ультрафиолетовое излучение, мелкодисперсная пыль, климаты жители кожи людей, с которыми контактируем. И, конечно, список факторов угрозы дополняют консерванты, антибиотики, пищевые привычки, лекарства и многое другое. Чтобы всему этому противостоять, последние разработки в области ухода за кожей направлены на борьбу с вредными бактериями с помощью полезных. Кроме того, применение в этом деле находят и активные вещества, укрепляющие микробиом кожи. Если бы можно было просто нанести или распылить на кожу полезные для ее микробиома бактерии, это позволило бы снизить риск развития кожных заболеваний и интенсивность неприятных запахов, а вместе с тем и омолодить кожу. К сожалению, такие методы оказались неэффективными в долгосрочной перспективе. Тем не менее, можно отказаться от щелочного мыла и использовать для очищения кожи только воду, а для участков с повышенным потоотделением кислотные, не содержащие мыло, очищающие средства и воду с уксусом 1-2 столовые ложки яблочного уксуса на 1 литр воды для подкисления кожи устойчивая кислотная защитная оболочка с pH 5 способствует формированию мощного микробиома кожи. Нежность с партнером также способствует благоприятному взаимообмену между флорами ваших кож. Факторы старения нашей кожи. Поскольку старение кожи разыгрывается по тому же сценарию, что и в остальных частях организма, ее старение также сопровождается нарушением механизма обновления клеток и значительным снижением способности функциональных белков к восстановлению и переписыванию. Цикл клеток кожи выходит из колеи, равно как и системы регуляции гибели клеток и работа митохондрий в качестве клеточных энергостанций. В коже начинают стремительно скапливаться неблагоприятные для организма соединения H, о которых говорили ранее. Есть два типа старения кожи — биологическое, происходящее внутри и внешнее, вызванное влиянием окружающей среды и света. Это здорово прослеживается, если примерно с 35 лет начать сравнивать кожу лица и ягодиц. Разденьтесь до нога и сравните кожу этих двух участков тела. На лице видны пигментные пятна, расширенные вены, заломы, морщины, потеря овала. Ягодицы, которые обычно влачат существование в темноте, в лучшем случае облаченные в тонкие ткани, безупречны, И имеют только одну большую складку, то, что посередине, где она, собственно, и должна быть. При этом их возраст равен возрасту лица. Так что, пожалуйста, простите мне мою любимую непристойную шутку, лицо как задница на самом деле является комплиментом. Фотостарение. Синий с самого утра. Фотостарение в первую очередь связано с воздействием ультрафиолетового излучения на нашу кожу. Оно повреждает ДНК и провоцирует воспаление активируются ферменты, расщепляющие белок, нередко происходит гибель клеток, ухудшается состояние компонентов клеточного скелета, кератина. Кератины — это волокно, структурные белки, которые отвечают за стабильность состояния и форму клеток кожи, волос и ногтей. Фотостарение также происходит под воздействием теплового излучения и, согласно последним данным, под прямым воздействием синей составляющей дневного света или, по большей части, под опосредованным воздействием синей составляющей от светодиодных ламп, смартфонов, планшетов, мониторов ПК и телевизоров. При этом наиболее агрессивно действует ультрафиолетовое излучение, зато синий свет и инфракрасное излучение, то есть тепловое излучение, способны проникать в глубокие слои. Вредоносность прямого воздействия синего света на ткани оценивается как довольно слабая. Доза синего света от экрана в сравнении с дозой дневного света еще слабее. По данным, опубликованным одной фармацевтической компанией, воздействие дневного света летом в Гамбурге в течение одной минуты равнозначно неделе работы за компьютером на расстоянии 30 см от экрана. И это обнадеживающая новость. Чтобы делать селфи, не нужно покупать кремы с фильтром синего света. Но синий свет все равно заставляет нас стареть, причем даже с наступлением сумерек. Люди, подвергающие себя его воздействию вечером, вопреки законам хронобиологии, нарушают выработку мелатонина и ритм дня и ночи, что влечет за собой многочисленные негативные последствия. Происходит нарушение состояния здоровья в целом и снижение способности кожи к восстановлению с ускоренным старением в частности. При этом дневной свет помогает бороться с депрессией, а пребывание на Солнце способствует выработке важных для организма эндорфина и серотонина. Солнце делает нас счастливыми и энергичными, а также способствует выработке витамина D. Но с ним нужно быть осторожными. Так же, как и в любых других делах, Все решает доза. При наличии дефицита витамина D не обязательно поджаривать себя на Солнце, как курочку на гриле, ведь восполнить дефицит могут помочь пищевые добавки. А устраивая себе такие сеансы гриля, вы делаете кожу морщинистой и мятой и увеличиваете риск развития рака кожи. Вот краткий обзор лучей, ускоряющих старение. УФВ. 250-315 нанометров. Коротковолновое излучение проникает только в верхний слой кожи. Под его воздействием можно загореть, получить солнечные ожоги и рак кожи из-за прямого повреждения генов фотопродуктами, однако оно необходимо для образования витамина D в коже. УФА. 315-400 нанометров. Длинноволновое излучение проникает в дерму, вызывает ускоренное старение путем разрушения эластичных волокон и сокращения выработки коллагена. УФА сдерживает иммунную систему, а вместе с ней и защищающие от развития опухолей функции кожи, что упрощает задачу раку кожи. Кроме того, оно способствует выработке свободных радикалов, которые повреждают ткани и особенно липиды клеточной мембраны, что в свою очередь также способствует развитию рака кожи. Синий свет (400-500 нанометров) проникает глубже, чем УФА, и хотя воздействует менее агрессивно, также способствует выработке свободных радикалов в тканях. Вечером синий свет нарушает выработку мелатонина, который необходим для здорового сна и для защиты и восстановления кожи. Так что синий свет мешает еще и нашему сну красоты. Инфракрасное излучение. 1000-1400 нанометров. Воспринимается как тепловое излучение. Оно проникает еще глубже, провоцируя выбросы свободных радикалов в митохондриях и расщепляя коллаген, что делает кожу старой, сухой и менее эластичный. Чтобы уберечь себя от фотостарения, нужно действовать под девизом «Избегай, закрывай, кремами защищай». При УФ-индексе выше 3 посмотрите в интернете или в приложениях для отслеживания погоды, насколько он высок в вашем регионе, людям со светлой кожей стоит оградить кожу от воздействия солнца. Для этого отлично подойдут шляпа, очки, свободная одежда из плотной ткани или сертифицированная одежда, блокирующая УФ. Обязательно нанесите крем на открытые участки тела. Желательно подобрать крем с высоким коэффициентом защиты. Не менее 30, лучше 50+. Поскольку он защищает дольше и в любом случае наносится, как правило, слишком тонким слоем или истончается из-за пота и прикосновений. Если на солнце становится слишком жарко, прислушайтесь к сигналам тела и перейдите в тень. Между прочим, солнцезащитные кремы, защищающие от инфракрасного излучения, также содержат антиоксиданты. Правда, польза от их содержания в креме вызывает вопросы. Итак, давайте договоримся. Яд делает ядом его доза. И если где-то на коже появляется сожжение, это всегда сигнал. От воздействия синего света макияж защищает кожу благодаря содержащимся в нем частицам пудры, подобно тому, как это делают минеральные солнцезащитные кремы. Также важна поддержка антиоксидантов, большое количество которых содержится в растительных продуктах. То, что кремы с антиоксидантами способны оказывать эффективную защиту, наука не подтверждает. В помещении для защиты глаз и бесперебойной выработки мелатонина, помимо включения функции подавления синего света на компьютере, можно приобрести очки со специальными линзами, особенно если много работать за компьютером приходится именно вечерами воздействия и токсины окружающей среды, большой вред мелкой пыли. Мелкодисперсная пыль представляет значительный риск для здоровья. Загрязненный ей воздух ежегодно приводит к сотням тысяч смертей во всем мире. Во-первых, потому что сама пыль — триггер заболеваний, а во-вторых, потому что она содержит вредные вещества, например, аллергены, тяжелые металлы, или полициклические ароматические углеводороды, вызывающие рак. Мелкодисперсная пыль — это общий термин, обозначающий смесь мелких и мельчайших частиц, которые благодаря своему крошечному размеру легко попадают в организм, и глубоко в легкие, и далеко в кровоток, и тем более на кожу. Появляется такая пыль из-за образующихся в процессе сгорания выбросов домашних дровяных печей, автомобилей и промышленных предприятий. Также в воздух попадают продукты изнашивания шин и тормозных систем автомобилей и большое количество отходов животноводства и частиц навоза. Отходы животных выделяют аммиак, который соединяется с озоном и оксидом азота и, превращаясь в мелкодисперсную пыль, провоцирует на коже появление пятен и морщин. Дыхательные пути подвергаются повышенной нагрузке, раздражаются и воспаляются, В кровеносных сосудах могут образовываться бляшки, то есть отложения, повышается риск закупорки сосудов, инсульта, инфаркта миокарда. Из-за изменения климата, в частности глобального потепления и затяжных сезонов пыления, люди теперь страдают от аллергии не сезонно, а почти круглый год. Кстати, мелкодисперсная пыль уплотняет пыльцу, что делает ее для организма более агрессивной. Решить эту проблему можно только путем глобальных изменений и пересмотра способов производства. У косметической индустрии, разумеется, есть готовое решение для борьбы с загрязнениями, защитные барьерные кремы с антивозрастными антиоксидантами. Однако сила защитного эффекта этих кремов так и не была доказана научно, и уж тем более они не решают корневую проблему. Кремы, запечатывающие лицо, с большей вероятностью станут причиной дополнительных проблем. Утром и особенно вечером лучше всего очищать лицо только с помощью теплой воды и полотенца. Они легко смоют вредоносные частицы и сохранят созданный организмом защитный слой кожного сала. Некоторое время назад пигмент диоксид титана приобрел дурную славу, особенно в наноформе. Этот краситель содержится во многих продуктах, в том числе в солнцезащитных кремах. Минеральные солнцезащитные кремы часто бывают пастообразными и отбеливающими, из-за чего использующий его человек выглядит как привидение. Чтобы уменьшить этот эффект, косметическая промышленность использует химические фильтры или измельчает частицы диоксида титана до размеров наночастиц, которые без микроскопа увидеть невозможно. Вдыхание таких мелких частиц крайне опасно для здоровья, поскольку это может стать причиной развития хронических воспалений дыхательных путей. В исследованиях на животных было обнаружено, что вдыхание таких частиц провоцирует развитие рака легких. Его название CL77891, можно найти в составах разных косметических продуктов. В качестве отбеливающего компонента в зубных пастах, солнцезащитных кремах, в татуировочных красках и пигментах для перманентного макияжа. Через кожу диоксид титана проникать не способен, И на сегодняшний день использование солнцезащитного крема с наночастицами диоксида титана считается безопасным. А вот от спреев с диоксидом титана лучше отказаться, поскольку он может попасть в легкие с вдыхаемым воздухом. Попадание в организм через желудочно-кишечный тракт может повредить кишечную флору и вызвать воспалительные реакции у людей с кишечными заболеваниями. И это, в свою очередь, отразится на коже. Краски для татуировок содержат вещества, длительное воздействие которых на организм до сих пор практически не проверялось в научных исследованиях, из чего мы делаем вывод, что одобренного списка «безопасных» красок не существует. Многие краски были запрещены в ЕС, но те, которые не попали под запрет, могут содержать аллергены, тяжелые металлы, канцерогены, раздражающие иммунную систему и изменяющие геном клеток. Они навсегда остаются в коже и лимфатических сосудах и оттуда распространяются по всему телу, даже если ящерица на пояснице или узор Трайбл давно сползли вниз. Снижение уровня гормонов. Гравитация передает сексуальности привет. Снижение уровня половых гормонов — это, конечно, совсем не круто для кожи, но, увы, абсолютно естественно. Они оказывают большое влияние на молодость кожи потому что в ее клетках есть рецепторы к этим гормонам. Их воздействие в каждом случае индивидуально, поскольку решающую роль играет предрасположенность. И пол. Многие женщины замечают, что все происходит разительно быстро. С приближением менопаузы уровень гормонов стремительно падает, а кожа сдает позиции, уступая земному притяжению. Женщина сразу ощущает опустошение и вялость. Шея внезапно кажется такой обвисшей, живот таким волнистым, бедра такими бугристыми, линии улыбки такими глубокими. Многие женщины в возрасте 50 с небольшим лет, которые всегда за собой следят, обладают крепким здоровьем, твердо стоят на ногах во всех смыслах слова и, возможно, чувствуют себя на 30, готовы отдать врачам любые деньги, лишь бы те смогли вернуть ту внешнюю оболочку, которая соответствовала бы их внутреннему жизнеутверждающему настрою. Причина этого расхождения между внешностью и внутренним миром вполне понятна: прогестерон. Уровень этого гормона начинает снижаться примерно с 45 лет, и снижается он незаметно, предательским образом еще до наступления первых симптомов менопаузы. Прогестерон оказывает стимулирующее действие на сальные железы. Из-за его нехватки в организме кожа становится более сухой, поскольку кожное сало вместе с жирами верхнего слоя кожи, эпидермиса, образует собой уникальное ухаживающее вещество. У некоторых благодаря этому наступают кратковременные улучшения внешнего вида кожи, так как уменьшается интенсивность образования прыщей. Менее приятный факт заключается в том, что параллельно с уменьшением количества жира на поверхности кожи происходит увеличение количества жира на животе в третьем слое кожи. Прогестерон также сдерживает ферменты, которые расщепляют белок, тем самым ускоряя старение. В этом отношении нехватка прогестерона тоже заставляет прожитые годы отражаться на внешности отчетливее. Тем не менее, не склонные к болезненной худобе женщины способны выработать еще горстку эстрогенов в увеличивающейся прослойке подкожного жира, который поможет им защититься от остеопороза, затвердения сосудов, деменции, потери либидо, сухости влагалища, выпадения волос и еще большего количества морщин. Эстроген – половой гормон, который поддерживает активный метаболизм клеток кожи, стимулируя выработку коллагена, жиров кожи, клеток рогового слоя и рост волос. Снижение уровня эстрогена сопровождает уменьшение толщины кожи и содержащегося в ней коллагена, увлажненности и выработки кожного сала. Тестостерон. Этот гормон есть и у женщины, и чаще всего остается с нами дольше всех. Тестостерон в корнях волос и сальных железах превращается в усиленный в 10 раз дигидротестостерон, поэтому женщины в постменопаузе зачастую маскулинизируются, У них выпадают волосы на голове, хотя отчасти это происходит и из-за недостатка эстрогена. Появляются волосы на подбородке, иногда еще расширенные поры и прыщи, будто снова начался пубертатный период. Все потому, что тестостерон поддерживает активность сальных желез. Иногда такие гормональные перемены дарят хорошее настроение и энергичность. Мужчины теряют свой тестостерон очень медленно, Начиная с 35 лет, его уровень снижается всего на 1% в год. Верхний слой их кожи на 20% толще, чем у женщин, и в ней содержится больше коллагена, потому что коллаген имеет рецепторы к мужским гормонам, что позволяет стимулировать его выработку. Влага в коже мужчин сохраняется дольше, поэтому с морщинами они не сталкиваются дольше. Устроенных мужчин, которые занимаются спортом и ведут активную половую жизнь, Количество тестостерона будет держаться на хорошем уровне. Однако, если мужчина заботится только о том, чтобы живот был полон и большую часть времени проводит на диване, он активно способствует снижению уровня гормонов и, следовательно, ускоренному старению. О рисках заболеваний, связанных с образом жизни в стиле диванной подушки, в дополнении к лишним килограммам, и говорить не стоит. Хотя многие специалисты в области профилактической медицины утверждают обратное, прием гормонов в антивозрастных целях и, в частности, для спасения от морщин, не имеет под собой веских оснований, поскольку, несмотря на прием гормонов, мы видим на коже и морщины, и возрастные изменения. Кроме того, взвесив соотношение пользы и риска приема гормонов исключительно для профилактики морщин, поймите, что делать этого точно не нужно. Особенности старения кожи. Старение кожи может протекать по-разному. Есть бесчисленное множество характерных признаков, одни сразу бросаются в глаза, другие можно заметить, только как следует приглядевшись. Предлагаю вам ознакомиться с 111 11 наиболее заметных признаков. С некоторыми из них вы знакомы слишком хорошо. С другими, вероятно, еще предстоит познакомиться. Первое. Короткий тест. Ваше нижнее веко должно сразу же вернуться к глазу, если потянете его вниз и отпустите. Если нижнему веку требуется больше секунды или двух, чтобы подтянуться к глазному яблоку, это говорит о значительной потере эластичности тонкой кожи нижнего века. Она, как зонтик, растягивается над выступающей скулой. Солнечной террасы лица, поэтому эта область любит проявлять первые морщины раньше других. Люди в очках в этом отношении обладают преимуществом. В линзах очков предусмотрена защита от ультрафиолета, что сдерживает его воздействие на кожу и, следовательно, появление морщин. С возрастом эластичных волокон становится меньше, а льющийся сверху ультрафиолетовый свет приводит к их склеиванию в тканях. Так и появляются морщинки. Второе. Глубокие складки и свисающие участки. Они появляются из-за изменения и потери соединительной ткани. Структурного белка коллагена становится меньше. Он уже не так плотно упакован и менее хитро переплетен. оттого кожа становится более грубой и мятой. Эти изменения структур соединительных тканей очень хорошо видны на плечах, где образуются так называемые крылья, или на шее, где, прошу меня извинить за неприятные термины из индустрии красоты, появляется. Индюшачья шея. Третье. Мешки или впадины под глазами. У каждого свои возрастные изменения, потому возможны и первое, и второе. Причина образования глубоких впадин под глазами — разрушение или соскальзывание жировых отложений лица. Кроме того, кожа становится тоньше, и все внутренние структуры заметнее. У человека появляется постаревшее, грустное или усталое выражение лица. Мешки под глазами — следствие ослабления соединительной ткани под кожей. Область нижнего века набухает, как свежезаваренный чайный пакетик, начинает скапливаться лимфа, и появляется заметная мешковатая припухлость. Четвёртое. Лишились соков? Знаете ли вы, что 1 грамм слизистогелевого вещества, называемого гиалуроновой кислотой, связывает в тканях 6 литров воды? К сожалению, запасы гиалуроновой кислоты в течение жизни также уменьшаются. Мы теряем до 20% от ее изначального количества. Вместе с тем утрачивается и функция связывания воды, потому путь от сочного персика к сушенной кураге преодолевается очень быстро. Пятое. Заметные капилляры на лице? Красные прожилки — это не лопнувшие капилляры, как многие думают. Просто они растянулись а вернуться в прежнюю форму не могут из-за того, что эластичные волокна в их стенках затвердили. Этот процесс, кстати, усиливается под воздействием ультрафиолетового излучения. И если он прогрессирует, сосуды со временем становятся настолько хрупкими, что даже маленькие незначительные травмы приводят к кровотечениям с последующими кровопотеками. Часто пациенты с тревогой сообщают о подобных кровоподтёках в области предплечья, потому что не могут вспомнить, чтобы в недавнем времени травмировали эту область. На самом деле можно просто придавить руку во сне, перекатываясь на другой бок, и этого будет достаточно. К сожалению, паутина капилляров, которая пронизывает кожу с возрастом, хуже справляется со снабжением кожи. Эти тонкие сосуды служат для обеспечения тканей кислородом и питательными веществами, а также для удаления продуктов метаболизма. Но количество и длина этих узеньких капилляров уменьшается, из-за чего со временем поставки в ткани урезаются. Это объясняет, почему замедляется заживление ран и регенерация кожи, и появляется склонность кожи к раздражениям. Из-за истончения кожи, ослабления мышц и снижения скорости базового обмена веществ пожилые люди также склонны мерзнуть. Шестое. На коже появляются пятные образования. Помимо рака кожи, риск которого повышается в пожилом возрасте, на стареющей коже появляется много доброкачественных новообразований. У кого-то это происходит раньше, у кого-то позже. Многие из них при необходимости легко может удалить дерматолог, а удаленный материал направить на гистологическое исследование, чтобы исключить рак кожи. Это могут быть следующие заболевания. Сибарийный кератоз. Бугристые скопления роговевших клеток в народе получившее название старческие бородавки. Я как врач это название не употребляю, чтобы не пугать пациенток и пациентов. К тому же некоторые сталкиваются с этой неприятностью в возрасте около 30 лет, не будучи пожилыми людьми. С годами этих скоплений становятся все больше и больше. Они приобретают телесный, желтоватый, коричневатый или черный цвет и сидят на коже, как маленькие или большие жуки. При высыхании они иногда крошатся. Пример чудесного кратковременного самовосстановления организма. В переводе с латыни сиборейный кератоз означает «сальное ороговение». Такое название он получил из-за того, что эти ороговевшие скопления иногда имеют сальный блеск. Однако чаще всего они скорее похожи на загрубевшие бородавки. В отличие от вирусных бородавок, которые иногда появляются у нас на пальцах, появление этих не провоцирует вирусы. И они не заразны. Из-за того, что они выступают над кожей, люди часто их задевают. Такие происшествия бывают очень болезненными и очень кровавыми. Поскольку сиборейный кератоз напоминает рак кожи, участок с подозрительным образованием можно показать дерматологу. Он удалит небольшой фрагмент и направит на гистологическое исследование. Штукатурный кератоз. Эти маленькие неровности на конечностях напоминают дерматологам штукатурку на потолке. Отсюда и название такой специфической формы роговевших наростов. Возрастные пигментные пятна — родинки, веснушки. Возрастные пигментные пятна на лице, в области декольте или на тыльной стороне кисти называются солнечным лентиго — родинки от солнца. Они также известны под менее изящным названием старческая лентиго — старческие родинки. Они являются следствием постоянного воздействия ультрафиолетовых лучей выступая в роли предупреждающей таблички для окружающих. Выглядят пораженные участки как коричневые пятна с четким контуром, которые иногда приподнимаются и могут перерасти в сиборейный кератоз. Их отличает повышенная выработка кожного пигмента меланина и липофусцина. Липофусцин — это клеточный мусор, который у людей в пожилом возрасте утилизируется уже не так оперативно, если вообще утилизируется. Возрастные пигментные пятна не просто отличить от черного рака кожи. Существует даже подвид этого рака с названием линтиго малигна мелянома. Если вы хотите удалить такие коричневые пятна с помощью лазера или фототерапии, предварительно нужно обязательно подтвердить у врача ее доброкачественность с помощью световой микроскопии или биопсии. Пойкилодермия – пятнистый узор на коже. Участки кожи, регулярно подвергающиеся длительному воздействию солнца, часто приобретают вид скопления разноцветных пятен. Пойкилодермия буквально означает «многообразная кожа». Изменения наступают вследствие хронического повреждения кожи из-за влияния солнца, при котором наряду с веснушками появляются белые пятна, называемые синильным витилиго, синильной болезни белых пятен, а также расширенные красные капилляры. Красноватые, огрубевшие и, возможно, несколько более чувствительные участки кожи могут быть предшественниками белого рака кожи, а именно актиническими кератозами. Актинические кератозы — шершавые пятна. В случае с этими образованиями архитектура клетки полностью нарушается, а процесс роговения совсем нельзя назвать постепенным и деликатным. Испорченные клетки остаются в эпидермисе и не соединяются с более глубокими слоями кожи, Поэтому описанное явление относится именно к предраковым изменениям кожи. Эти изменения все чаще поражают молодых людей, как и рак кожи. Слишком много отдыха и разных активностей под солнцем, слишком мало вторичных метаболитов растений, витамина D и омега-3 жирных кислот в пище, а также недостаток пищевых волокон и продуктов с пробиотиками, которые также помогли бы в защите нашей кожи. Телесные красноватые или коричневатые наросты. Плоские или только слегка выпуклые родинки на лице в течение жизни накапливают больше соединительной ткани и становятся бугристыми. Мы могли встречать их в сказках под названием «Ведьмины бородавки». Снова прошу прощения за этот термин, но его тоже слышат пациентов. Небольшие желтоватые наросты. Этим переевшим гипертрофированным сальным железам-одиночкам вполне комфортно расти на лбу или щеках. Фиброма. Доброкачественное образование соединительной ткани в местах интенсивного трения кожи или соприкосновения с внешними поверхностями, например, на шее, в подмышках или интимной области. Седьмое. Некоторые части тела стали больше? Прогрессирующее увеличение носа, ушей и губ происходит из-за растяжения соединительной ткани и нарушения стабильности хрящей. Стопы тоже сдают под тяжестью нагрузки быстрее, чем в молодые годы, а потому становятся шире и длиннее. Восьмое. Изменилась интенсивность потоотделения? Повышенное потоотделение, среди прочего, является признаком нарушения терморегуляции в головном мозге. Однако чаще всего пожилые люди потеют меньше, поэтому и тепловым ударам они подвержены больше. Запах тела также меняется, более сухая кожа, и недостаточно интенсивное выделение гормонов влияют на состав кожных бактерий, которые определяют оттенки аромата нашего тела. Девятое. У вас тонкая, чувствительная или зудящая кожа, на которой медленно заживают раны. Запасы стволовых клеток истощены. Обновление клеток верхнего слоя кожи замедляется, потому раны теперь затягиваются не за 4, а за 8 недель. Форма соединения верхнего слоя кожи с дермой теперь не пилообразная, а уплощенная, из-за чего верхний слой кожи в целом легче поддается повреждениям. Могут образовываться пузырьки. Эпидермис хуже снабжается капиллярами, которые раньше группировались в зубчиках соединения. Роговой слой становится более грубым и сухим. Теперь он легче поддается на провокации веществ раздражителей, а веществам-раздражителям легче проникнуть внутрь. Из-за сухости и раздражения кожа начинает зудить, однако эти симптомы могут быть признаками возрастных заболеваний, таких как диабет, нарушение работы печени, почек или щитовидной железы. Хронические инфекции, лекарства, онкологические заболевания и в некоторых случаях поражение нервов при дегенеративных заболеваниях позвоночника все это также может быть причиной зуда. 10. Загар ложится не так быстро, как раньше. Да, способность кожи загорать также снижается в течение жизни. Поскольку количество вырабатывающих пигмент клеток каждые 10 лет снижается на 10-20%. Это можно наблюдать по сидеющим волосам. Пигментные клетки корней волос истощаются первыми, потому что им приходилось делиться очень часто. Родимые пятна тоже обесцвечиваются, и в возрасте около 80 лет то их большая часть исчезает как по мановению волшебной палочки. 11 часто появляются кожные инфекции к сожалению так как иммунная защита становится все слабее люди склонны к заражению нежелательными бактериями грибками или вирусами наиболее распространенные грибок стоп или ногтей воспаление в кожных складках тела герпесы опоясывающие лишай сторожевых групп клеток кожи иммунных клеток Лангерганса становятся в два раза меньше, и они не могут бороться с воспалениями и инфекциями так же эффективно, как раньше. Это влияет на существующие кожные заболевания, например, псориаз, который обычно усиливается с возрастом, рак кожи или аутоиммунное заболевание волчанка. Из-за неблагоприятных аутоиммунных процессов могут развиться заболевания кожи, вызывающие образование пузырьков. Первые из этих многочисленных изменений проявляются медленно и не являются поводом для паники. Тем не менее, в течение жизни внутри кожи и на ее поверхности накапливается довольно много всего. Это объясняет, почему в последние третьей жизни так часто возникают возрастные кожные заболевания, и каждый второй нуждается в помощи дерматолога. Кстати, морщины — не кожное заболевание, а часть естественного хода вещей. А поскольку истинная красота, как известно, исходит изнутри, правильное питание и образ жизни могут здорово помочь вашей коже. Большая часть советов вам уже известна, потому что все, что хорошо для всего тела, так же хорошо и для кожи. Уход за кожей. Чем меньше, тем лучше. Кожа — наш самый большой орган, наделенный самыми большими возможностями потому можно предположить, что ее потребности также велики. Как раз наоборот. Очищение. Для моей кожи только это. Очищайте кожу лица и тела с помощью воды и полотенца, без мыла, скраба, спиртосодержащих лосьонов мицеллярной воды. Просто позвольте работать естественным защитным механизмом кожи. Не нужно их постоянно смывать. Откажитесь на 4 недели от любых средств и увидите, на что способна кожа. Микробиом кожи, в том числе наши любимые защитники, бактерии Security, хорошо себя чувствуют на кислотной мантии с показателем pH 5, поэтому не рекомендуется использовать щелочное мыло, дезинфицирующие средства, антисептики или средства с консервантами. Все они изменяют уровень pH и, следовательно, микробиом. Вода отлично подходит в качестве очищающего средства, ей даже можно смыть легкий макияж. В чувствительных зонах, то есть там, где есть выделяющие запахи железы, в подмышках, паху, ягодицах, можно использовать небольшое количество содержащего кислоты очищающего средства. Его основа должна состоять только из щадящих липидный слой тензидов, сахара и кокоса. Например, кокоглюкозидов, -гликозидов, лаурил лаурилгликозидов и тензидов аминокислот двунатриевые натриевые кокаил глутамат. Не стоит знакомить кожу с садушками, красителями и консервантами, пенной и блестками, потому что все это противоречит ее естественной физиологии. Мыть руки, конечно, нужно обязательно после туалета, перед едой и по возвращении домой из общественных мест. После этого нанесите на них крем, потому что защитные жиры кожи в этой области постоянно деэмульгируются, То есть смываются кремы и их действующие вещества. Пожалуйста, наносите крем только на сухие и стянутые участки кожи, а также на руки, кожа которых изнашивается быстрее из-за частого мытья. К горячо рекомендуемым относятся кремы или лосьоны, содержащие аналогичные кожным липиды растительного происхождения, которые способны защищать и восстанавливать кожный барьер. Это, например, каприлик-каприк-триглицериды, масло-ши, бутероспермом паркии, фитостеролы, пальмитиновая кислота, фосфаты дилхолин, церамиды и сквалан. Эти биометрические кремы не содержат обычных эмульгаторов, поэтому хорошо подходят даже для проблемной кожи. В их составе также нет минеральных масел, силиконов, ароматизаторов, красителей и популярных консервантов. Однако и их нужно наносить только на те места, где кожа действительно не справляется сама. Даже любителям чистых растительных жиров, таких как масло ши или какао-масло, рекомендую наносить их локально, только на сухие участки, а не поливать ими все тело. Кожный барьер можно подпитывать не только водосодержащими увлажняющими кремами, но и жирными мазями, поскольку они препятствуют испарению содержащейся в организме влаги. А поскольку влага дольше остается закрытой в организме, она интенсивнее питает и разглаживает кожу. Таким образом, увлажняющий крем, содержащий воду, на самом деле не является чем-то необходимым. Его использование уместно в тех случаях, когда крем или мазь на жировой основе ощущаются слишком жирными. Добавки в кремах, например, мочевина, глицерина, минокислота и гиалуроновая кислота, могут в течение нескольких часов подпитывать роговой слой кожи в качестве натурального вещества, способного удерживать в коже влагу. В закрытую зону, то есть под прочный кожный барьер, они пробраться не способны. В кремах для зрелой кожи или продуктах, четко заявляющих о себе как об антивозрастных, используется ряд классических и новых действующих лиц. В таблице в pdf приложении приведены различные действующие вещества, то, что о них известно или, по крайней мере, какой результат от них можно ожидать. Популярные действующие вещества антивозрастных кремов. Витамин А. Биологически активная и наиболее эффективная форма этого антиоксиданта — тритинаин, используемый даже в качестве лекарственного средства. Он действует через рецептор в ядре клетки, из-за чего может появиться сильное раздражение отпускается по рецепту. Его использование в производстве косметических средств запрещено. Зато под запрет не попадают его более слабые формы, такие как свободный ретинол, ретинил-пальмитат, ацетат и ретинальдегид. Описаны следующие эффекты. Уменьшение мелких морщин, шелушение и пигментация, а также восстановление эластичности. Не используйте его во время беременности. Свет и воздух способны разрушать ретинол. Витамин С считается, что этот антиоксидант способствует выработке коллагена и эластина, а также восстанавливает поврежденные ультрафиолетом участки кожи. Свет и воздух разрушают его, нуждается в кислой среде. Витамин Е – этот антиоксидант предназначен для защиты клеточных мембран, ограждения от вредного воздействия солнечных лучей и сдерживания распада коллагена. Витамин В3 ниацинамид. Способствует обновлению и разглаживанию кожи. Предназначен для повышения эластичности кожи и выработки коллагена, снятия зуда, а также увлажнения кожи и уменьшения нанесенных ультрафиолетом повреждений. Коэнзим-Q10. Антиоксидант и кофактор ферментов митохондрии. С возрастом его концентрация может снижаться. Стимулирует выработку коллагена и разглаживает кожу. Фитогормоны. Вторичные метаболиты растений с гормоноподобным действием. Предполагается, что их нужно наносить на кожу, где они, как и эстрогены, будут придавать ей свежий вид. Данные о клинической эффективности отсутствуют. Эффект, скорее, довольно слабый. Гиалуроновая кислота. Естественным образом удерживает влагу в коже и других тканях. Связывает много воды, напитывает и разглаживает кожу, за пару часов способен придать ей сочный вид. Чем меньше молекулы, тем глубже они проникают в верхний роговой слой и, таким образом, тем дольше они способны действовать. Обладает антиоксидантным, регенерирующим клетки и стимулирующим выработку коллагена эффектом. В виде крема он не способен проникать в дерму, для этого гиалуроновую кислоту необходимо вкалывать. Эффективность пищевых добавок продолжает исследоваться. Коллаген. Белок важный для формирования структур кожи, соединительных тканей, сухожилий, связок, костей. Его молекулы очень крупные и не могут преодолеть кожный барьер, потому лучше поставлять его организму с пищей, содержащей достаточное количество витамина С и белка. Биоактивные пептиды. Большая группа с различными свойствами. Синтезируют коллаген и гиалуроновую кислоту, повышают эластичность, заживляют раны, действуют на нейромедиаторы, как Ботокс, только не проникают так глубоко в мышцы. Карнозин стимулирует фагоциты устранять постаревшие клетки кожи, сдерживает выработку H. Фруктовые H-кислоты. Механизмы их действия до конца не ясен. Делают кожу увлажненной и улучшают ее текстуру, устраняют шелушение и сальные пробки. Алантаин содержится среди прочего во многих растениях. Коре на окопники, козельце, свекли, клёни, зародышах пшеницы и других. Обладает успокаивающим и ухаживающим эффектом, ускоряет производство и регенерацию клеток, сохраняет влагу, придает коже гладкости и предотвращает появление раздражений. Пантенол. Улучшает способность кожи удерживать влагу. Обладает противовоспалительным и заживляющим действием, снимает зуд, также устраняет повреждения волос и ногтей. Уреа, мочевина, составляет 7% естественных факторов увлажнения рогового слоя, возникает из пота и клеток рогового слоя. Его нанесение при концентрации от 3 до 10% повышает содержание воды в роговом слое в течение нескольких часов. При концентрации более 10% размягчает роговой слой и устраняет шелушение. Эктоин образуется бактериями, с его помощью они защищаются от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Увлажняет кожу и делает ее эластичной. Сокращает нанесенные ультрафиолетом повреждения, снимает воспаление. Согласно лабораторным исследованиям, а также исследованиям на живых организмах, витамины А, С, Е и короткоцепочечные полипептиды обладают измеримым эффектом и, как правило, не имеют негативных эффектов. Правда, обещанные эффекты не увидеть невооруженным глазом, если вообще возможно увидеть. Они носят профилактический и довольно поверхностный характер. Для повышения их эффективности необходимо повысить и их концентрацию, что может вызвать сильное раздражение. Поэтому действующие вещества пробуют направить в более глубокие слои кожи путем упаковки в липосомы, экзосомы или побочные продукты действующих веществ, способные растворяться в жирах. К сожалению, крем от морщины не избавит от старых морщин и не убережет от новых, скорее наоборот. Для эффективной борьбы с морщинами антивозрастные вещества должны проникать во второй слой кожи, в дерму, чтобы или заменить там утраченные коллаген, эластичные волокна и гиалуроновую кислоту, или стимулировать их выработку. Как раз это прочный кожный барьер действующим веществам и не позволяет сделать. Кроме того, их здорово подкашивает воздействие света и воздуха. Исследования косметической отрасли обычно не соответствуют научным стандартам качества. Тестирование проводится только в лаборатории, без участия людей. А если и с участием людей, то это только маленькая группа. И само исследование проводится не по двойному, слепому, рандомизированному, плацебо-контролируемому методу. Таким образом, вместо всех этих средств Лучше потратить деньги на здоровое питание, богатое питательными микроэлементами. Рацион для здоровой кожи. Наше тело, а вместе с ним и кожа, берет себе строительные материалы из пищи, которую употребляем. Здоровье и молодость кожи в значительной степени зависят от качества нашей еды. Макроэлементы, углеводы, белки и жиры являются строительным материалом обеспечивает поступление энергии. Спирт относится к числу макроэлементов как особая форма источника энергии. Вода, по сути, тоже является макроэлементом, но ее рассмотрим отдельно, поскольку она не содержит калорий. 60% тела состоит из воды. При потере воды на 0,5% мы испытываем жажду. При потере воды на 7% нарушаются все функции организма, это состояние оценивается уже как смертельно опасное. Микронутриенты — это витамины, минералы и микроэлементы, жирные кислоты омега и вторичные метаболиты растений. Они отвечают за все процессы обмена веществ, защиту и восстановление кожи. Кожа есть то, что ты ешь, поэтому красота чаще всего действительно исходит изнутри. Конечно, этот подход должен носить профилактический характер. Здоровое питание, поддерживаемое на протяжении всей жизни, даст гораздо более устойчивый результат, чем позднее краткосрочное терапевтическое вмешательство, когда все уже понемногу начинает рушиться. Мелкие и масштабные работы с фасадом. С помощью образа жизни и питания можно принести коже много пользы. Но ну а тем, кто все же хотел бы обратиться за помощью косметологам или хирургам, предлагаем обзор различных методов улучшения фасада с краткой информацией о том, что они из себя представляют. Косметология. Гуаша — это массаж, смазанный маслом кожи с помощью специального округлого инструмента. Массаж выполняется движениями, напоминающими соскабливание. В народной медицине Азии этот метод используется, в частности, при жаре, простуде, головных болях, травмах мышц и связок. Некоторое время назад Гуаша стал популяризироваться инфлюенсерами и в западном мире, его рекламируют как метод, помогающий побороть морщины и в целом улучшить внешний вид кожи лица. В независимых исследованиях это, правда, не проверялось. Для массажа используются роликовые массажеры из розового кварца или нефрита. Лицо массируется с помощью двух валиков разного размера, расположенных по обоим концам ролика. Таким образом, активные ингредиенты предварительно нанесенных кремов якобы могут проникать немного глубже в эпидермис верхний слой кожи. Благодаря этому крем действительно может продлить эффект увлажнения, но содержащиеся в нем действующие вещества все равно останутся на поверхности. Они никак не смогут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и уж тем более дермы. Хотя для настоящего антивозрастного эффекта как раз там-то они и нужны. Гуаша или роликовый массажер можно использовать для отвода лимфы от центра лица к краям, откуда жидкость поступает в лимфатические узлы и далее распределяется по телу. Эффект от применения массажера по свойствам равнозначен лимфодренажу и в целом может быть довольно приятным, особенно если перед использованием его охладить. Гуаша Это исключительно физическое воздействие на кожу, которое, как и обычный массаж, спорт или сауна, улучшает кровообращение, из-за чего кожа лица становится розоватой, пусть и ненадолго. Контуры лица, например, вдоль подбородка, подтянуть таким образом однозначно не получится, потому что ослабевшую и удлинившуюся соединительную ткань так просто в подтянутую форму не вернуть. Даже модные присоски или вакуумные банки, которые обещают нечто подобное, не способны сотворить чудо. Йога для лица. Считается, что растягивание лица в определенные гримасы помогает предотвратить появление морщины, даже уменьшить существующие. Эта тема тоже не изучалась в каких-либо исследованиях. Йога сама по себе прекрасна. Она стимулирует кровообращение и лимфоток, расслабляет и, как спорт в целом, способны выводить свободные радикалы. Поскольку в йоге для лица акцент делается именно на тренировке мышц лица, она может в определенной степени усилить поддерживающую функцию мышц, что помогло бы обвисающей коже. Но этого эффекта можно добиться и если вы много смеетесь, и если ваша мимика активна при общении с людьми. А вот выраженные мимические мышцы как раз могут стать причиной появления морщин, например, на лбу, или между бровями. Йога для лица также не выполняет пресловутых обещаний антивозрастного воздействия и с точки зрения доказательной медицины не имеет долгосрочного терапевтического эффекта. Исследования методов народной медицины проводятся редко, отчасти потому, что за ними не стоит ни одна крупная фармацевтическая компания, движимая жаждой наживы. К этому стоит добавить, что, как правило, эффекты подобных процедур настолько поверхностны, что тяжело поддаются какому-либо измерению. Тем не менее, народная медицина, натуропатия и физиотерапия могут быть полезными и эффективными. Химические пилинги. Размягчают роговой слой. В отличие от механических пилингов, они более мягко воздействуют на кожу, но действуют при этом более эффективно, поскольку активно стимулируют регенерацию. Пилинги применяются при акне, повреждениях кожи из-за воздействия солнца, для борьбы со старением, при прирозация и волосяном лишае, особенно на лице, шее, области декольте и внешней стороне предплечий. Однако именно кислотные пилинги могут сделать кожу более чувствительной к свету или даже привести к отёку, жжению и зуду, вплоть до химических ожогов с образованием корок и пятен, то есть нежелательной пигментации. Поэтому после применения пилинга «Пожалуйста», Оградите кожу от воздействия солнца. Пилинг с фруктовыми кислотами может избавить от роговых чешуек, увлажняет кожу и укрепляет нашу защитную кислотную мантию. Кроме того, он может уплотнить и укрепить верхний слой кожи. Кожа слегка осветляется, благодаря чему ее тон выравнивается, уменьшается количество свободных радикалов. Незначительно, но все же положительно влияет на выработку коллагена, как и кислоты витамина А, только с меньшей вероятностью появления раздражений. Фруктовые кислоты содержатся во фруктах, например, яблочная кислота содержится в яблоках, лимонная кислота в цитрусовых, винная кислота в винограде, гликолиевая кислота в сахарном тростнике. Именно фруктовые кислоты вместе с сахаром наделяют плоды их особым фруктовым вкусом. Общее содержание органических кислот во фруктах составляет от 1 до 3%. Фруктовые кислоты и содержащиеся в них соли также используются в качестве подкислителей для продуктов питания, а лимонная кислота применяется еще и в качестве консерванта. В косметической индустрии фруктовые кислоты, иногда даже их комбинации, добавляют в средства для ухода за кожей. Эффективность фруктовых кислот зависит от концентрации и продолжительности воздействия, а также от состояния кожи пациента. При домашнем применении концентрация кислоты должна составлять от 1 до 10%, и ни в коем случае не больше. В косметическом салоне разрешается использовать концентраты до 40%. Концентрацию до 70% может применять только врач, поскольку такой пилинг способен проникнуть в средний слой кожи, что может привести к обесцвечиванию кожи и образованию шрамов. В завершение процедуры пилинг обязательно нужно нейтрализовать. Салициловая кислота в концентрации от 20 до 50% также нашла применение в пилингах. Она эффективно разрушает роговевшие клетки, а поскольку является веществом жирорастворимым, салициловая кислота еще и способна проникать глубоко в закупоренные салом поры при акне. Салициловая кислота обладает противовоспалительным действием и эффективно даже против кожного клеща Демодекс. Пилинги TCA, трихлоруксусная кислота, могут работать на поверхности при концентрации от 10 до 20% и глубже при концентрации от 30 до 40%. Но их применение в целях избавления от шрамов после акне и морщин сложно контролировать, поскольку кислота проникает глубоко и воздействует на глубокие слои кожи не всегда равномерно. Завершающий этап нейтрализация тоже может протекать неравномерно. По моему мнению, риски значительны. Есть вероятность обесцвечивания кожи и образования на ней шрамов. Механический пилинг. Для него можно использовать крем с мелкими абразивными частицами, например, из абрикосовых косточек или пемзы. Массирующими движениями крем наносят на кожу, удаляя таким образом роговившие клетки. Аналогичного эффекта можно добиться, протерев кожу полотенцем, щеткой для лица, губкой или мощной струей воды, керхером для лица. Из-за гранул скраба на коже появляются микротравмы, поэтому такой вид пилинга не подходит для очень чувствительной или воспаленной кожи. После применения скраба также, пожалуйста, используйте солнцезащитные кремы. Мезотерапия. Процедура для кожи, прилагаемая в косметологических студиях. Она предполагает введение действующего вещества, препарата или косметического средства в поверхность кожи с помощью инъекций. Если необходимо, чтобы действующее вещество достигло второго слоя кожи, дермы, для процедуры используют очень короткие иглы. Длина иглы при этом зависит от толщины и возраста кожи. Используемые продукты содержат витамины, минералы, аминокислоты, антиоксиданты и гиалуроновую кислоту. Их действие направлено на активацию клеток соединительной ткани. Перед использованием обязательно нужно проверить, нет ли на тот или иной продукт аллергии. Ультразвук. Способствует выработке тепла, а благодаря механическим колебаниям еще и более глубокому проникновению действующих веществ в верхний слой кожи. Улучшенное кровообращение дарит освежающий эффект, как после тренировки или сауны. Значительного подтягивающего эффекта от него ждать не стоит, чтобы не обещала реклама. Однако есть устройство с технологией высокоинтенсивного, сфокусированного ультразвука, который позволяет точечный нагрев от 60 до 70 градусов на глубине до 4,5 мм без видимых повреждений кожи. Если попробовать применить эту технику на тушке курицы, точки нагрева можно будет увидеть невооруженным глазом. Некоторым пациентам эта процедура нравится, и им кажется, что эффект есть. Других она разочаровывает, потому что в долгосрочной перспективе результат оказывается незначительным. За первоначальным опуханием лица стоит только отек, скопление жидкости в результате нагревания и ни единого признака устойчивой подтяжки. Процедура болезненная, а эффект разглаживания, по моему мнению, совсем не впечатляющий, так что в качестве лифтинг-процедуры ультразвук не подходит. Светодиодные маски. Они обещают более красивую кожу благодаря световому облучению. Могут уменьшиться морщины, акне, герпес и проявление псориаза. Принцип действия следующий. Цветные лучи разной длины вызывают определенную реакцию кожи, оказывая, помимо прочего, Ранозаживляющее или стимулирующее действие. А хорошо помогает синий свет. Воздействие красного света стимулирует выработку коллагена в коже. Многие выбирают светотерапию для разглаживания морщинок и придания свежести лицу, однако ученые относятся к светодиодным маскам с опасением. Различные исследования показывают, что, например, синий свет от светодиодной маски смартфона или компьютера оказывает и нежелательное воздействие. Он вреден для глаз и провоцирует окислительный стресс, из-за чего они стареют быстрее, а на коже появляются пятна. Пластмассовая маска, купленная где-нибудь в интернете или в обычном магазине, будет хорошо светиться, но, вероятно, всего доза, то есть интенсивность излучения, будет слишком мала. Да, благодаря этому удастся избежать негативного воздействия, но и положительное едва ли можно ожидать. Здоровый образ жизни приносит больше пользы, чем любой гаджет, во всяком случае точно больше, чем светодиодная маска. Ближняя инфракрасная область спектра, около 750-950 нанометров, излучение этой световой волны особой длины на самом деле вселяет надежду. Он активирует митохондрии, а потому способен противодействовать старению кожи. На рынке уже появляются первые устройства, В будущем их эффекты наверняка будут освещены еще подробнее, но пока наука настроена оптимистично. Медицина. Фотодинамическая терапия. Также предполагает использование света только в комбинации с кислородом и продуктом обмена веществ организма в форме лекарства. Подходит для кожи длительное время подвергавшееся воздействию солнца, склонное к появлению морщин веснушек с расширенными венами, и для кожи с непроходящими шелушениями, которые то уменьшаются, то усиливаются. Подверженные шелушению участки кожи слегка красноватые и более чувствительные. Против такого шелушения не помогают ни крем, ни жир, ни мазь с кортизоном. Требующие лечения участки чаще всего находятся на солнечных террасах, на скулах, лысине, спинке носа и ушах, о которых при нанесении солнцезащитного крема все часто забывают. Десятилетиями скапливающееся вредное воздействие солнца может вылиться в рак кожи, чаще всего белый. непигментированный, пигментированный, не меланоцитарный, не меланомный. Однако в таких случаях действительно эффективно помогает фотодинамическая терапия. В ходе косметологической шлифовки с лица удаляются роговевшие клетки, кожное сало и плотные корочки. Затем на лицо наносят крем либо гель с фотосенсибилизатором или приклеивают пластырь, покрытый действующим веществом. Действующее вещество равнозначно обычному продукту метаболизма тела, который выделяется в частности при образовании красного пигмента крови. Он проникает в больные клетки, которые, как предраковые клетки кожи, имеют ускоренный обмен веществ. И в течение 3-4 часов воздействия по принципу губки он впитывает все нездоровые клетки. Вместе с кислородом и лампой с красным светом от 630 до 635 нанометров в течение 10 минут либо 2 часа под дневным светом, вещество запускает реакцию, которая приводит к подавлению клеточной функции клеток предшественников рака кожи и их гибели. Восстановительный период после процедуры длится от пары дней до нескольких недель. Защитная реакция на воспалительный процесс настолько сильна, что кожа в течение нескольких месяцев на самом деле омолаживается. Фотодинамическая терапия может быть использована и в терапевтических целях, и в качестве антивозрастной процедуры. Лазерные и радиочастотные методики. Лазерные лучи — это наполненные энергией пучки электромагнитных световых лучей одной длины, направленные в определенную точку. Они могут излучать энергию непрерывно или импульсами. Длина волны зависит от показаний. Существует устройство для удаления волос или татуировок, наростов на коже, морщин или веснушек, а также для лечения варикоза, воспалений, рубцов и многого другого. Только врачи или дипломированный медицинский персонал могут использовать такие лазеры. Импульсные лампы могут использоваться и в косметических салонах. Они чуть менее эффективны, но их использование, тем не менее, сопряжено с теми же самыми рисками — В ходе такой процедуры также можно получить ожоги из-за неправильной оценки индивидуального типа кожи. Кроме того, во время вспышек лазера или импульсной лампы можно повредить зрение, если глаза не будут защищены специальными очками. Лазерная обработка требует большого опыта работы с ее методиками и высококачественного оборудования. Фракционные СО2-лазеры особенно часто используются для омоложения кожи. Они делают на коже множество небольших точек и по принципу сита проникают через эпидермис в дерму. Нагревание контролируемо разрушает ткани, а их восстановление дает эффект подтяжки, который будет отлично видно уже через 4 недели. А вот формирование коллагена занимает несколько месяцев, поэтому финального, наилучшего результата можно ожидать только через несколько месяцев. Высокие температуры также задействованы в процедурах с золотыми иглами. На их кончиках и только там выделяется генерируемое радиочастотами тепло, которое проникает в кожу через кончики игл, вводимых специальным аппаратом. Методика похожа на микронидлинг, только с добавлением тепла. Классический микронидлинг без нагревания выглядит следующим образом. Маленькие иглы прокатываются по коже или входят в нее и наносят небольшие повреждения, ненадолго делают кожу припухлой, но значительного эффекта разглаживания они не дают. Чтобы стимулировать коллаген, нужны высокие температуры, потому хороший результат показывает радиочастотная методика. Хотя и она уступает в эффективности лазерной терапии, тепло которое распространяется на всю область воздействия. Для обладателей смуглой кожи, склонной к пигментации, радиочастотный нидлинг, вариант с наименьшими рисками, поскольку иглы щадяще воздействуют на пигментные клетки эпидермиса, тогда как лазер способен их накалить. Если решились на лазерную терапию, обратитесь в клинику, где представлен широкий выбор лазеров. Там гарантированно подберут нужный аппарат, исходя из ваших показаний. После лазерной терапии необходима защита от солнца, иначе на коже могут появиться пятна. Геалуроновые филлеры. Геалуроновая кислота Это производимый организмом материал полисахарид, который благодаря ферментам формируется в различные длинные сложные структуры. Это вязкое гелеобразное вещество обладает мощной способностью связывать воду. Один грамм чистой гиалуроновой кислоты связывает до 6 литров воды. Оно распространено по всему телу в виде буфера между клетками. Гиалуроновая кислота дарит упругость и эластичность всему организму от кожи и хрящей до суставной смазки и стекловидного тела глаза. Поскольку с возрастом организм снижает темпы ее производства, буфер организма иссыхает. В медицине гиалуроновая кислота находит применение во многих областях для ускорения заживления ран, регенерации тканей при шрамах, при отступающих дёснах, сухости слизистой носовой полости, глаз, влагалища, а также в качестве смазки для суставов. В эстетической дерматологии она используется для омоложения стареющей кожи, стимуляции выработки коллагена и новых эластичных волокон, разглаживания морщин или восстановления обвисающего овала лица. С его помощью также можно моделировать губы. Гель, вводимый в кожу, остается в тканях от 6 до 18 месяцев, после чего медленно распадается. Однако даже после его распада ткани могут выглядеть моложе, Поскольку введенный гель имеет свойство фиксатора пространства, которое способно инициировать регенерацию тканей. Геалуроновая кислота, нанесенная на кожу как крем, не может проникнуть глубоко в кожу, потому что ее молекулы слишком крупные и не способны преодолеть кожный барьер. Тем не менее, на пару часов роговой слой эпидермиса она приподнимает. Польза от приема в качестве пищевой добавки довольно спорная. Поскольку гиалуроновая кислота в кишечнике расщепляется, и неясно, в каком объеме продукты расщепления попадают в организм и принимаются им в работу, и есть ли вообще от этого какой-либо долгосрочный эффект. Таким образом, вкалывание гиалуроновой кислоты до сих пор остается средством номер один для упругой кожи, устранения дефицита десневой ткани и хруста в коленях. У инъекции есть потенциальные побочные эффекты, поэтому процедура должна проводиться опытными руками врача. Гиалуроновую кислоту иногда по ошибке вводят в кровеносные сосуды, что может привести к отмиранию участков ткани и даже слепоте. Сосуды и нервы могут быть сдавлены или повреждены. Организм может ответить аутоиммунной реакцией, изоляцией народного тела, инфекцией и затвердеванием введенного материала. Важно использовать только проверенные и чистые высококачественные гели с гиалуроновой кислотой и правильно выбирать степень их плотности. Если гель подобранной консистенции не подходит определенному участку, может появиться некрасивый отек, и вид лица будет крайне далек от желаемого. Сегодня большой популярностью, в особенности у мужчин, но у женщин тоже пользуется процедура, направленная на изменение овала лица в частности, создание более резко очерченного контура подбородка и челюсти, так называемого профиля Джали. При этом в область костей, то есть линии челюсти и подбородка, вводится очень плотный филлер. И хотя с точки зрения косметологии процедура может быть выполнена хорошо, не факт, что такие перемены будут вам к лицу. Иногда в таких процедурах используется собственный жир или другие вещества, Преимущество гиалуроновой кислоты в том, что она здорово стимулирует регенерацию кожи, омолаживает ткани, и в случае, если пациент недоволен результатом, ее можно мгновенно растворить ферментом. На самом деле, это очень выгодно отличает ее от филлеров и других материалов. Ботокс, ботулотоксин. Этот яд бактерий впервые был использован в 1979 году для лечения косоглазия. С 1993 года он является официально разрешенным лекарственным средством. Действующее вещество попадает в нервные клетки и провоцирует там разрушение белка SNAP-25, который отвечает за высвобождение нейромедиатора ацетилхолина. Таким образом, ботокс блокирует связь между нервом и мышцей, а также между нервом и потовой железой. Активность нервных окончаний блокируется, но через несколько месяцев они обновляются. Эффект от ботокса сохраняется от 3 до 6 месяцев. Ботокс нередко используется в медицине. Лечение косоглазия, подергивания глаза, гиперактивного мочевого пузыря, спазмов в анальной области из-за разрывов слизистой оболочки анального канала, лечение мигрени, депрессии или повышенного потоотделения. Что касается сферы косметологии, наиболее часто его вкалывают в лицо в идеале в очень умеренных количествах, хотя и это не всегда нужно. Он расслабляет мышцу в месте инъекции и примерно на сантиметр вокруг нее. Не подвергшиеся уколу мышцы вокруг расслабленной области морщины становятся гиперактивными. Если сделать укол в морщины гнева, брови легко могут подскочить вверх. С этим популярным химическим броулифтингом в худшем случае человек выглядит как мистер Спок с космического корабля «Энтерпрайз» или Мефистофель. Чтобы брови вернулись на свое прежнее место, на них нужно нанести небольшое количество специального состава. последствия введения слишком большого количества ботокса уверенно видели все, ведь такое случалось даже с некоторыми звездами и звездочками. Поскольку мышцы больше не могут стягиваться и растягиваться, кожа перестает сминаться и сохраняет гладкость. А если начать колоть ботокс при появлении первых заломов, Можно даже предотвратить появление глубоких морщин. Однако это здорово ограничивает возможность поддерживать коммуникацию с помощью мимики и меняющихся выражений лица. Результатом нередко становятся недоразумение, поскольку лицо более не способно мимически отображать чувства, будь то радость или беспокойство. Утрачивается возможность зеркалить собеседника, а можно и вовсе стать менее эмпатичным к чужим горестям, потому что это чувство просто Забывается маскоподобное скованное лицо кажется мертвым, в то время как морщинистое лицо напротив ощущается настоящим и живым. Нитевой лифтинг. Люди, которые считают, что подтяжка им необходима, часто спрашивают меня об этой разновидности подтяжки, потому что все чаще в социальных сетях встречаются врачи, ее рекламирующие. При нитевом лифтинге тончайшие, но крепкие нити в ненатянутом состоянии с помощью своеобразных крючков продеваются сквозь кожу и перевязываются. Нити и подтягивают кожу, и стимулируют образование новых соединительных тканей. Правда, длинные фиксирующие нити имеют тенденцию рваться. К тому же их могут асимметрично разместить. Бывают и случаи, когда нити начинают выпирать из-под кожи. Другой метод. Это размещение маленьких нежных по текстуре нитей, которые вводятся в кожу с помощью маленьких игл по принципу вышивания. Дряблая кожа, они мгновенно придают лифтинг-эффект. В долгосрочной перспективе они также стимулируют выработку свежего коллагена в тканях, однако обвисшие участки кожи они не подтянут. Сильнее натянуть кожу и удалить свисающие участки в этом случае может только хирург. Вампирский лифтинг предполагает использование собственной крови, отсюда и такое пугающее название. Для омоложения кожи или стимуляции роста волос из вены берут кровь и центрифугируют ее, чтобы красные кровяные тельца отделились от желтоватой плазмы крови. Оставшуюся в пробирке жидкую фракцию, то есть плазму крови, вводят обратно в кожу. Таким образом, в обрабатываемой области для организма создается аутогенный резервуар с факторами роста, ведь тромбоциты важны для восстановления тканей. Они обеспечивают тело жизненно необходимыми факторами роста — витаминами, гормонами, минералами и белками. Факторы роста регулируют распространение, выбор специализации и размножение стволовых клеток. Тромбоциты способствуют появлению новых клеток соединительной ткани и внутренних стенок сосудов и обновляют ткани и кровеносные сосуды. Результаты появляются не слишком быстро, поэтому придется запастись терпением. Лифтинг-эффект несравним с хирургической подтяжкой. Укол для похудения. Альтернативой отсасыванию жира или расщеплению жира с помощью воздействия холода криотерапии может быть инъекционный липолиз, способный расщепить небольшие жировые прослойки. Такой укол для похудения содержит комбинацию действующих веществ фосфат дилхолин, строительный материал клеточной мембраны и дезоксихолевую кислоту — желчную кислоту, которые вводятся в подкожно-жировую клетчатку. Изначально фосфат дилхолин использовали для лечения жировой эмболии. Дезоксихолевая кислота разрушает клеточные мембраны жировых клеток. Фосфат дилхолин затем способствует расщеплению высвободившегося жира с последующей транспортировкой в печень. Оба активных вещества являются органическими, и содержатся в теле человека, однако в качестве материала для этой процедуры их получают из сои. Людям с аллергией на сою этот вариант не подходит. В течение пары дней после процедуры обработанная область будет отекшей, и на ней будет ощущаться жжение как от укусасы. В течение последующих недель количество жира заметно уменьшится. Список осложнений и рисков относительно короткий — Наиболее опасными возможными последствиями являются абсцессы, отмирание тканей или аллергия. В редких случаях на коже в обработанной области также временно усиливается пигментация. Советы для здоровья и красоты кожи. Тепло и холод, например, сауна, холодный душ, ванна со льдом и дорожка Кнейпа закаляют сосуды, укрепляют иммунную систему кожи и способствуют обмену веществ. Дорожки к нейпа Это часть водолечения, заключающаяся в хождении в воде по гальке. Ванночка для ног состоит из двух емкостей с водой, каждая из которых достаточно велика для ходьбы. В одну ёмкость наливают достаточно холодной воды, а в другую емкость горячую. Для очищения используйте только воду. Большая команда организма — лицо, руки, ноги, туловище — не нуждается в мыле и тензидах. После четырех недель такого аскетичного купания Кожа восстановит свой естественный баланс. Наносите мази или кремы только на сухие или стянутые участки кожи. Со всем остальным кожа справится сама. При наличии серьезных симптомов обратитесь к врачу. Красота исходит изнутри. Фрукты и овощи являются источниками пищевых волокон, они насыщают кожу витаминами, минералами и вторичными метаболитами растений. Убедитесь, что в организм поступает достаточно белка. Белок необходим коже для строительства клеток, коллагена, их нейромедиаторов и обмена веществ. Голодание омолаживает весь организм, сжигает жир, активизирует очищение клеток, снижает количество свободных радикалов и естественным образом противостоит старению. Спорт является мощным источником восстановительных сил и воздействует на организм как антиоксидант. К тому же на пользу кожи пойдут интенсивное кровообращение и очищающее потоотделение, ведь оно укрепляет защитную кислотную мантию. Прикосновения к коже разрушают гормон стресса кортизол, высвобождают гормоны, которые делают нас счастливыми и снижают активность воспалительных процессов на коже. Аналогичным образом снижает уровень стресса и секс. В частности, секс заставляет мозг вырабатывать вещества, являющиеся важной частью нашей системы вознаграждения. Оргазмы же улучшают цвет лица и делают кожу сияющей. Растворимые пищевые волокна и продукты с пробиотиками укрепляют микробиом, что в свою очередь также поддерживает здоровье кожи. Между прочим, некоторые кишечные бактерии не только живут на коже, но и защищают ее. Красоту нам дарит и сон. Ночью разворачивается процесс восстановления клеток. Гормон темноты мелатонин работает как антиоксидант. Кожа регенерируется. Исключите сигареты. Их яды делают кожу увядающей и морщинистой, снижают интенсивность деления клеток, заживление раны, кровообращения. Солнце и солярии ускоряют старение кожи. Алкоголь — яд для клеток. Он сушит кожу, лишает витаминов, расширяет кровеносные сосуды, способствует выработке кожного сала и, следовательно, создает благоприятную почву для прыщей. Трансжиры провоцируют воспаление кожи. Чрезмерное потребление соли также влияет на кожу, делая ее бледной. Большое количество сахара и белой муки склеивает белки и активирует преждевременное старение. Чрезмерное потребление коровьего молока делает кожу жирной И может стать причиной появления акне. Гормон стресса кортизол стимулирует сальные железы, провоцируя появление акне и выпадение волос. Перевозбужденные кожные нервы становятся причиной зудящих воспалений, поэтому постарайтесь все же сбавить обороты.